темнёс розовый глыб с рай егон блестящей рыбы ножи кастрюль пиджаки из гардеробов безимённых отдельно в положениях странных кривые книжные латки из стиля ждут как будто спрятав в тьму алхимических трактатов однажды эту дребедень перебирали в зимний день когда изгнанника печали шёл снег как в русском городке Начал я Пушкина и Даля на заколдованном кладке.